Глава 12. Как и было договорено, ровно в 13.00 в двери ее квартиры позвонили. На пороге стоял эксперт Галушка и невозмутимо смотрел на нее. Его проницательные ярко-зеленые кошачьи глаза излучали уверенность, а лицо на этот раз было строгим и сосредоточенным. Правда, его одежда не намного больше соответствовала занимаемой ответственной должности сотрудника криминалистического отдела, чем в прошлый раз. На нём была светло-зелёная клетчатая рубаха с коротким рукавом нараспашку. Из-под неё выглядывала оляпистая футболка, выпущенная поверх тёмно-синих, линялых джинсовых штанов. На ногах были надеты всё те же полуспортивные кеды с тремя полосками по бокам. олесь Сергеевна, здравствуйте, прибыл ваше распоряжение. Здравствуйте, Ян Алексеевич, вы очень вовремя. Вещи я уже собрала, хотела ещё раз уточнить. А вас действительно не затруднит, если в командировку мы отправимся на вашем личном автотранспорте? Нет, Олеся Сергеевна, ничуть. Я считаю, что когда занимаешься таким серьёзным делом, разделять транспорт на свой и служебный не совсем правильно. Вы сами рассудите. насколько мы будем более мобильны в другом городе, если у нас будет в распоряжении автомобиль. К тому же Свешников договорился с бухгалтерией, и мне по такому случаю в служебном гараже залили полный бак бензина. Так что ни о чём не беспокойтесь. Всё в полном ажуре». «Хорошо, раз так», — легко согласилась Киряк, и вдруг, словно о чём-то вспомнив, поинтересовалась. «Ян Алексеевич». А свежего яблочка с нашей дачи не желаете отведать перед дорогой? Как-то вы сильно уставшим выглядите. Может, витаминов вам не хватает?» Голушка с легким удивлением посмотрел на нее. Правда, от предложенного угощения отказываться не стал. Получив согласие, Киряг сходила на кухню, взяла из настольной вазы самое крупное яблоко, вернулась в прихожую и, словно играя, подкинула его прямо в руки эксперту. Однако сделала это таким образом, чтобы поймать яблоко было удобно как правой, так и левой рукой. Галушка среагировал мгновенно, подставив под падающий фрукт правую открытую ладонь. Причём в последний момент ловко схватил её кончиками пальцев. С едва заметной улыбкой он поднёс яблоко ко рту и, откусив большой кусок, принялся энергично жевать. «Отличные яблоки у вас на даче растут», — констатировал он, уже весело поглядывая на майора. «Проверяете, правша я или нет?» «А вы всё так же наблюдательны и догадливы», решив ему подыграть, ответила Киряк. «Я смотрю, вас на мякине не проведёшь. Что ж, может, это и к лучшему. Вторая пара наблюдательных глаз, да к тому же ещё и сознанием человеческой психологии, несомненно, пойдёт делу лишь на пользу». «Спасибо за комплимент, Олеся Сергеевна. Но полагаю, чтобы полностью оправдать ваше доверие, «Мне придётся немало потрудиться», — попытался пошутить Галушка, но внезапно улыбка сползла с его лица, и теперь уже с предельно серьёзным видом он принялся рассматривать её прихожую. «Что-то не так?» — настороженно осведомилась Киряк, удивившись то ли резкому перепаду эмоций у своего нового помощника. «Даже не знаю, как и сказать. Дело в том, что вот точно такие же обои были у нас дома когда-то в детстве. прямо один в один». и, внезапно спохватившись, уточнил. «Понимаете, у меня мама очень больна, а последние годы перестала нас с сестрой узнавать. Врачи говорят, что шансов на выздоровление не осталось практически никаких. Меня она ещё может иногда признать, а вот сестру категорически игнорирует словно таяние её родная дочь. Нам с Яной порой бывает так больно от осознания того, в кого она превратилась». Поэтому от любого воспоминания о тех счастливых детских годах, когда она была ещё здорова, у меня наворачиваются слёзы на глазах. Вот и сейчас обои вашей прихожей напомнили мне о ней». Олеся Сергеевна смотрела на молодого мужчину и видела во взгляде глубоко затаённую душевную боль. Казалось, ещё секунда, и на его глазах появятся слёзы. Однако уже в следующее мгновение, как по мановению волшебной палочки, Всё переменилось. На сотрудницу уголовного розыска вновь смотрел спокойный и уверенный в себе молодой мужчина. «Ян Алексеевич, это, конечно, не моё дело, но всё же, позвольте поинтересоваться. А что произошло с вашей матерью?» Она была беременна нами, когда трагически погиб наш отец. Мать этого не выдержала, и у неё случился нервный срыв. Она попала в психиатрическую больницу, где долго лечилась. Её восстановление шло очень медленно, не один год, но и после стабилизации её психического состояния мать постоянно принимала успокоительные препараты. И представляете, когда она уже практически пришла в норму, с ней произошёл очередной, можно так выразиться, несчастный психологический случай. Дело в том, что на тот момент она встретила на своём жизненном пути мужчину и полюбила его. Мать даже собиралась выйти за него замуж, Однако тот оказался подлым предателем. Он изменил ей. Правда, я не знаю с кем, но главное, что она стала тому свидетелем. Её психика вновь не выдержала и дала сбой. Только на этот раз всё было намного серьёзнее. Знаете, её лечащий врач так и сказал. Произошло наслоение психотравм, в результате чего случилась подмена реальности вымышленным миром. Помните, я вам только что говорил, что она практически никого не узнаёт. Так вот. Кроме этого, она полностью запуталась в датах, а когда я посещаю её в больнице, то порой обращается ко мне как к пятилетнему малышу. «Если бы вы знали, как мне это больно видеть». Сказать честно, я и в психологи пошёл только потому, что хотел разобраться и понять, как работает человеческая психика и сознание. Голушка прервался и быстро отвернулся к стене. Вначале Олеся Сергеевна подумала, что на него вновь накатились слёзы. Однако в матовом отражении стеклянной дверцы книжного шкафа, который её муж смастерил в коридоре для своей медицинской библиотеки, она увидела нечто иное. Лицо молодого мужчины исказило гримаса лютой ненависти. «Интересно, на кого это он так злится? На предавшего его мать мужчину или на саму мать?» — удивилась она. «Только чего ему на мать-то злиться?» «Болезненная есть болезнь, хоть физическая, хоть душевная». «Ян», — Олеся Сергеевна даже не заметила, как обратилась к нему без отчества «А сколько же вам было лет, когда произошла эта ужасная трагедия?» «Почти 16», — уже успокоившись, тихо произнёс Галушка. «Когда мать упекли в психбольницу, надо мной сестрой оформил опекунство наш дед. До 18 лет мы жили у него дома, потом дед умер. С тех пор мы живём одни. Произнеся это, он словно вышел из забытья. Быстро оглядевшись по сторонам, он стряхнул головой и посмотрел на Кирякс с виноватым лицом. Олеся Сергеевна, ради бога, извините. Нам же с вами ехать пора, а я тут со своими воспоминаниями, до страданиями. Он предпринял попытку слегка улыбнуться. Вот видите, даже у психологов бывают минуты, когда им нужен психолог. Простите за тавтологию. «Ничего, ничего, ян Алексеевич, не переживайте. У всех нас есть свои скелеты в шкафу», — ободряющим тоном ответила ему оперативница, хотя сама до сих пор находилась под впечатлением от рассказа молодого эксперта о превратностях человеческой судьбы. «Олеся Сергеевна, вы извините меня», — вновь стал извиняться Галушка. «Что-то нашло на меня сегодня. Может, спал плохо». «Вы не спешите, собирайтесь спокойно, а я вас в машине внизу подожду». Когда входная дверь захлопнулась, кряк так и осталась стоять посреди прихожей. Она погрузилась в глубокое раздумье. Теперь, в свете этого рассказа, личность молодого криминалиста становилась для неё уже намного понятней. По крайней мере, нашлось объективное объяснение его излишней старательности и рвению в расследовании преступлений. Ей уже приходилось встречаться с подобными ситуациями, когда люди, чтобы уйти от своих внутренних проблем, с головой окунались в работу. «Очевидно, он ищет в работе некую опору для своей личности», — рассудила она и горько вздохнула. «Что и говорить. Я ведь и сама когда-то пыталась жить подобным образом». В салоне «Лады» девятой модели было душно. Лето по-прежнему никак не хотела уступать своих позиций. Вот и сегодня, 28 августа 1996 года, на улице было безветренно и невыносимо жарко, а потому беременная Киряк ощущала себя не слишком хорошо. К тому же последние несколько дней её преследовали периодические приливы жара и дурноты. Кроме того, её мучила тошнота, внезапно сменяющаяся приступами дичайшего голода. А потому, несмотря на то, что в целом поездка заняла не более полутора часов, из салона автомобиля Олеся Сергеевна выбралась полностью обессилевшей. Но и это было ещё полбеды, поскольку едва она оказалась на ногах, как внезапно ощутила сильный приступ головокружения. Замерев на месте, она схватилась рукой за дверцу машины, чтобы не упасть. Из глубины желудка неумолимо накатывалось тяжкое, давящее ощущение тошноты. В результате, будучи не в силах сдержаться, она успела лишь добежать до ближайшего газона, после чего её вывернула наизнанку. «Олеся Сергеевна, вам плохо? Вы чем-то отравились?» забеспокоился молодой эксперт. «Нет, Ян Алексеевич, всё нормально. Укачала немного». На Галушку её слова нисколько не подействовали. Он явно ей не верил. Киряк почти физически ощущала... как его цепкий взгляд скользит по её телу, словно ощупывая каждую его часть. А потому, немного подумав, она решила приоткрыть завесу своей тайны, дабы в дальнейшем избежать каких-либо недомолвок. Как профессионал она считала, что сейчас всё внимание должно быть сконцентрировано лишь на текущей цели командировки и ни на чём ином. «Ян Алексеевич, то, что я вам сейчас скажу, Пусть останется между нами. Хорошо? Я не желаю излишней огласки. Дело в том, что я нахожусь в положении. Однако сей факт ни в коей мере не должен вас смущать, потому как я не позволю своему паршивому физическому состоянию хоть как-то помешать ходу расследования. Надеюсь, вы меня понимаете». Ответа она, однако, так и не услышала. Галушка молчал и с каким-то отсутствующим выражением лица смотрел, словно сквозь неё. «И всё-таки он какой-то странный», — в очередной раз поймала она себя на мысли. Внезапно тот вышел из ступора, посерьёзнел и уверенным голосом произнёс. «Конечно, можете не сомневаться. Всё только между нами». После чего сходил к машине, вытащил дорожную сумку киряк и помог донести её до стойки администратора гостиницы. Уже уходя, он вежливо поинтересовался. «Олеся Сергеевна». «Во сколько часов мне заехать за вами?» «А вы что же, не будете заселяться в гостиницу?» — удивилась оперативница. «А мне, собственно, и незачем. У нас с сестрой в Орле имеется в собственности однокомнатная квартира, в которой мы выросли. Яна живёт в ней одна с тех пор, как я в Брянск перебрался. К тому же, как я знаю, сестра сейчас на гастролях, так что квартира в моём полном распоряжении». «Что ж, это замечательно. Я рада за вас. но всё равно пока никуда не уезжайте. Я только в номер заселюсь и оставлю там вещи. А после мы поедем в местный отдел уголовного розыска и сразу же отправимся в садоводческое товарищество «Дармашевиц». Нам не нужно терять времени. Кто знает, верна ли ваша версия. А если у маньяка имеется собственный план преступлений, отличный от наших догадок?» В ответ на её слова лёгкая тень недовольства мелькнуло на лице молодого криминалиста. «С чего бы это?» — удивилась Олеся Сергеевна. «Хотя, может, зря я так тороплюсь. Парень, он местный. Возможно, хотел ещё куда-то заглянуть, пока я в номере себя в порядок приводить буду». И всё же она осталась непреклонна. «Ян Алексеевич, я быстро!» — мягко произнесла Киряк, тем временем начав заполнять анкету на стойке администратора.